Глава 43. В 1947 году в мелин начал работать завод по производству текстильных изделий, и в кафе папаша Луи стала на 50 посетителей больше. Благодаря этому притоку денег Элен официально наняла Клода и купила новые столы и стулья, а еще электрический бильярд. Клод трудится в зале, а Элен в маленькой швейной мастерской, разместившейся в бывшем чулане. В ожидании Люсьена она могла только шить. У многих мужчин рвутся рукава и воротнички рубашек, обшлага брюк, они теряют пиджачные пуговицы. И всё для того, чтобы оказаться в тесной мастерской и почувствовать во время снятия мерок руки хозяйки на своём теле. О, конечно, через одежду. Они смотрят на Елен, стоящую на коленях и подгибающую штанины, на Елен, пришивающую пуговицу, кайму или ставящую заплатку, на Елен с булавками во рту и с нахмуренными бровями. Наивысшее счастье клиенты испытывают, заказывая пошив костюма. При мерке длятся часами. Она снимает мерки, начинает с шеи, переходит к плечам, спине, талии, бедрам, Идет вниз по ногам, выясняя длину и ширину. Она обводит линии мелом, и клиенты испытывают сладкую дрожь всякий раз, когда чувствуют давление ее пальцев на одну из мышц. Все мужчины мели и окрестностей ходят в прекрасных костюмах, даже крестьяне. Можно с уверенностью утверждать, что в период с 1947 года и до появления магазинов готовой одежды мужское население было гораздо элегантнее парижан. Иногда кто-нибудь из них решается высказаться в том смысле, что она молода, красива и могла бы начать жизнь сначала, но ей это не нужно. Она хочет продолжать свою с Люсьеном. Рассылка портретов Люсьена ничего не дала. Но Элен, сидя за швейной машинкой, строит план на будущее, и заключается он в том, чтобы признаться Люсьену в любви. Она работает в комнате без окон, слышит, как открывается дверь кафе, и всегда точно знает — это не он, не её мужчина. Он особым образом бесшумно нажимает на дверную ручку. Элиан знает и всё время повторяет себе — «Он не погиб, он вернётся». Она слышит, как мужчины заказывают выпивку, а Клод их обслуживает. Изредка он спрашивает, что будете пить чаще, как обычно? Или наливает молча, давно выучив предпочтение завсегдатаев. Звякают бутылки, наполняются стаканы, спиртное вливается в глотки мужчин, и ни один из них — не люсьен. Они дышат на Элен алкогольными парами, когда она снимает с них мерки и чертит линии белым мелком. Сначала посетители чаще всего говорили о войне. Призраки исчезнувших развязывали языки. Потом жизнь взяла своё, и обсуждать стали свадьбы, рождение детей, естественные смерти столетних стариков в собственной постели, новый завод, куда каждый день нанимают на работу людей, мамашу Мишель, от которой сбежал кот». После нескольких стаканчиков кое-кто подходит к двери мастерской, чтобы робко поприветствовать хозяйку. Элен и волчица одновременно поднимают головы. В 1950-м появилась новая кофеварка, которая фырчит, как поезд, и однажды вернёт ей Люсьена. Она это знает. Он вернётся. одна спросила его, «Вам некуда идти?» «Хотите пожить у меня, пока не найдёте работу?» Он согласился. Он впервые входит в дом Эдны. Она отвела ему комнату под крышей, повесила на стену репродукцию картины Поля Гогена, а над кроватью распятие. Купила ему пену для бритья и марсельское мыло. Положила в шкаф чистые полотенца и саше с сухой лавандой на полку, чтобы бельё хорошо пахло. Ей хватило ума забыть о зеркале. Она заметила, что он не переносит собственное отражение, незнакомое, изуродованное лицо, глядящее со стеклянной поверхности. Он поправился настолько, что уже не мог обхватить своё запястье большим и указательным пальцами. Чёрные волосы отросли почти везде, за исключением мест, где череп был разбит. Врачи предполагали, что его били прикладами автоматов, а лицо резали ножом с длинным лезвием наподобие охотничьего, которым добивают крупную дичь. Шрам пересекает его лицо от лба до верхней губы, проходя через левое крыло носа. Эдна сказала, «Вы неизвестный солдат без военного медальона и документов, удостоверяющих личность, поэтому вы не значитесь в списке разыскиваемых родственниками». «Давайте придумаем вам имя и фамилию. Есть какие-нибудь пожелания?» Она положила перед ним список мужских имен. Берет с бумажками, на которых написаны имена, занавес, промель к воспоминаниям, имена в берете. «Где это было? Когда? Зачем?» «Сон? Грёза?» «Тот сон, что он видит каждую ночь и никогда никому о нём не рассказывает, даже эдне Он ответил «Симон». «Хочу быть Симоном». Эдна пристально смотрит на него несколько коротких мгновений, как будто остерегается его. Нет, боится. У него такое чувство, что она не хочет, чтобы он вспомнил. В нём тоже живёт страх. Он в ужасе терзается вопросом «Кто я?». Он говорит и пишет по-французски. Знает, для чего предназначена кисточка, бритва, ручка, ножницы. Курит жетан. Вот и всё, что о нём известно наверняка. Другим потерявшим память пациентам показывают фотографии, картинки, лица, пейзажи. Ему нет смысла что-то предъявлять. Он потерял след, как будто с неба упал. И никто его не ищет. У него получается читать, писать, ходить, бегать, держать, поднимать, думать, помнить только что случившееся. То есть кратковременная память не пострадала. Остальное скрыто во мраке. Его память надела вдовью вуаль. Он встречал таких женщин и всегда их боялся. Теперь его страшат призраки и привидения. Он боится, что они утащат его туда, где он никогда не поправится. Хорошо, что каждую ночь приходит сон. Знакомое присутствие, ответ бунт против амнезии. Просыпаясь, он мгновенно снова закрывает глаза, чтобы вернуться туда. Но утро выталкивает его в день к Эдне. Нужно вставать, пить кофе, заново учить тело всем навыкам, избавляться от вкуса морской воды во рту. Эдна спит рядом с того момента, как он вышел из комы, но он никогда ее не раздевал. Иногда, по взгляду Симона, женщине кажется, что он на мгновение становится Люсьеном. Эдна Флеминг получила письмо в 1946, 29 мая. Конверт был большой и пухлый. В то утро была её очередь разбирать почту и получать лекарства. Такое случалось редко. Директор диспансера уехал на неделю, и она взяла на себя эти обязанности как старшая медсестра. Эдна сочла случившееся знаком. Она должна была открыть это письмо. Она и никто другой. Так распорядилось проведение. Эдна до смерти испугалась, увидев портрет Люсьена Перена. К горлу подступила дурнота, руки задрожали. У человека, которого все называли больным Эдны, были фамилия, имя и адрес. «Люсьен Перен, вам знаком этот мужчина? Я ищу любую информацию, которая поможет мне разыскать его. Писать в кафе Папаша Луи для лнл Эль Милли» церковная площадь. Его искала женщина. С другой фамилией. Мать, сестра, дочь. И Эдна снова посмотрела на карандашный портрет. Никаких сомнений. Несмотря на шрамы. Да, он исхудал, постарел. Но это он. Его взгляд синих глаз. На портрете он улыбался, а она никогда не видела его улыбки. Он всегда говорит «спасибо», как будто ничего другого произнести не в состоянии. «Спасибо». Только это слово всплывает в памяти. милли в Бургундии, в четырёхстах километрах от диспансера в департаменте Р. Вам знаком этот мужчина?» «Да, она его знает. Лучше всех». Она узнала его на перроне Восточного вокзала. Наверное, потому что он всё забыл, почти как новорождённый. Она кормила его, несколько раз в день меняла повязку на голове — Держала за руку, когда после выхода из комы у него две недели не спадал жар. Она выносила судно, умывала, обтирала тело влажной губкой и отходила от его кровати лишь для того, чтобы оказать помощь другим пациентам. Она молилась за него, как никогда ни за кого другого, услышав от хирурга, что он совсем плох и вряд ли выкарабкается. Она говорила с ним, читала ему, Помогала делать первые шаги после выписки. Она вернула ему желание вставать, ходить, есть, спать. Кто еще сумеет заниматься ему лучше нее? Кто будет любить его по-настоящему, как она? Семья, которая ищет этого человека, этого Люсьена Перена, помнит только улыбающегося мужчины из довоенного времени. Жизнь поделилась на «до» и «после войны». Кому это знать, как не ей? Сколько уцелевших она вернула семьям, напуганным встречей с потерявшими память выжившими родственниками? Люсьен умер и похоронен. Из его праха родился Симон. Оставшийся стал тенью себя, а Элен Эль ищет не тень, а прошлое.